Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советской России. В прошлый раз мы говорили об истории гражданской войны и говорили в основном, безусловно, о политических аспектах гражданской войны, о боевых действиях на фронтах гражданской войны. Но хорошо известно, что этими сюжетами гражданская война, безусловно, не оканчивается. А, немаловажным была и экономической составляющей гражданской войны, это так называемая эпоха военного коммунизма. К сожалению, у нас довольно плохо а, знают о, о том, что такое военный коммунизм, о его идеологии, о его составных частях, тем это довольно трудная для восприятия и понимания, а, но тем не менее она очень важна а, как один из... А, важных элементов отечественной истории и для понимания вообще того, что происходило весь период советской истории, вплоть до крушения Советского Союза в 1991 году. Поскольку эта тема довольно тяжелая для восприятия, я ее все-таки разобью как бы на две лекции. Вначале мы немножко поговорим об историографии, то есть об основных проблемах, которые существуют, в исторической науке, а затем я освещу основные черты политики военного коммунизма и реакцию на эту политику со стороны многомиллионного российского крестьянства. То есть мы поговорим немного о знаменитых антибольшевистских восстаниях, о той же Антоновщине, Махновщине и о знаменитом Кронштадтском мятеже. Итак, надо сказать, что в представлении классиков марксизма «Социализм как общественный строй» естественно, предполагает полное уничтожение всех товаро-денежных отношений, поскольку именно эти отношения, с точки зрения классиков марксизма, являются питательной средой для возрождения капитализма. Однако исчезнуть эти отношения могут не раньше полного исчезновения э, института частной собственности на все средства производства и орудия труда, однако для реализации этой важнейшей задачи необходимо с точки зрения Карла Маркса и его последователей целая историческая эпоха. Именно вот это основополагающее положение классического марксизма нашло свое зримое воплощение в той экономической политике большевиков, которую они начали проводить еще с начала декабря 1917 года, то есть практически сразу после захвата государственной власти в стране. Однако, быстро потерпев неудачу на хозяйственном фронте, В период так называемой «красногвардейской атаки на капитал» в марте-апреле 1918 года руководство большевистской партии попыталось вернуться к прежней идеологии ленинских апрельских тезисов и наладить в разоренной войной и революции стране госкапитализм. Вместе с тем широкомасштабная гражданская война и иностранная интервенция – положили конец этим утопическим иллюзиям большевиков, вынудив высшее партийно-государственное руководство страны вернуться к прежней экономической политике, которая затем получила очень емкое и точное название политики военного коммунизма. Надо сказать, что достаточно долгое время многие советские историки были уверены в том, что сама концепция военного коммунизма впервые была разработана именно Владимиром Ильичем Лениным в 1918 году. Однако это утверждение не вполне соответствует истине, поскольку само понятие «военный коммунизм» он впервые употребил лишь в апреле 1921 года в своей знаменитой статье о продовольственном налоге, которая, собственно говоря, и дала старт новой экономической политике и отрицанию политики военного коммунизма. Более того, как установили поздние советские историки, в частности, профессора Кабанов, Булдаков, Бордюков, Козлов и другие, впервые сам этот термин был введен в научный оборот известным марксистским теоретиком Александром Александровичем Богдановым Малиновским еще в 1917 году. Между тем, в январе 1918 года, вернувшись к изучению данной проблемы, В своей известной работе «Вопросы социализма» Александр Александрович Богданов, исследовав исторический опыт ряда буржуазных государств эпохи Первой мировой войны, поставил знак равенства между понятием «военный коммунизм» и «государственный капитализм военного образца». Таким образом, по его убеждению, между социализмом и военным коммунизмом лежала целая историческая пропасть – поскольку военный коммунизм был следствием регресса производительных сил и гносеологически был порождением именно капитализма и полным отрицанием социализма, а не его начальной фазы, как это представлялось самим большевикам, прежде всего левым коммунистам в период Гражданской войны. Аналогичное мнение ныне разделяет и целый ряд крупных ученых, в частности, профессор Сергей Георгиевич Карамурза, которые аргументированно утверждают, что военный коммунизм как особый хозяйственный уклад не имеет ничего общего с коммунистическим учением, ни тем более с марксизмом. Само понятие «военный коммунизм» просто означает, что в период тотальной разрухи общества или, говоря современным языком, социум вынуждено преобразуется в общину или коммуну, и не более того. Но ну, надо сказать, что в современной исторической науке существует целый ряд нескольких ключевых проблем, связанных с изучением истории политики военного коммунизма. Что это за проблемы? Первое. С какого времени следует вести отчет политики военного коммунизма? Значит, ряд российских и зарубежных историков, ну, в частности, небезызвестный Николай Суханов, считают, что политика военного коммунизма была провозглашена практически сразу после победы февральской революции, когда буржуазное временное правительство с подачи первого министра земледелия, кадета Андрея Ивановича Шингарева, издав знаменитый закон о передаче хлеба в распоряжение государства 25 марта 1917 года, ввело на всей территории страны государственную монополию на хлеб и установило твердые цены на зерно. Другие историки, в частности профессора Деннелс, Булдаков, Кабанов и другие, связывают утверждение военного коммунизма со знаменитым декретом СНК и в ЦИК РСФСР о национализации крупной промышленности и предприятий железнодорожного транспорта, который был издан 28 июня 1918 года. Причем, по мнению Кабанова и Булдакова, сама политика военного коммунизма прошла в своем развитии три основных фазы – Это так называемую «национализаторскую» – это июнь 1918 года, «комбедовскую» – это июль-декабрь 1918 года, и так называемую милитаристскую это январь 1920, февраль 1921 -го года. Третьи историки, в частности доктор исторических наук Ефим Гемпельсон, полагают, что началом политики военного коммунизма следует считать май и июнь 1918 -го года, когда Совет народных комиссаров РСФСР и ВЦИК РСФСР приняли два важнейших декрета, положивших начало продовольственной диктатуре в стране. Это декрет о чрезвычайных полномочиях Народного комиссара по продовольствию 13 мая 1918 года и декрет о комитетах деревенской бедноты от 11 июня 1918 года. Четвертая группа историков, в частности Бордюков и Козлов, уверена в том, что после годичного периода проб и ошибок большевики, издав декрет о продовольственной разверстке зерновых хлебов и фуража 11 января 1919 года, сделали свой окончательный выбор в пользу продразверстки которая, по их мнению, и стала становым хребтом всей политики военного коммунизма в стране. Ну и, наконец, пятая группа историков, в частности, профессор Павлюченков, предпочитают не называть конкретную дату начала политики военного коммунизма и, ссылаясь на известное, Диалектическое положение Фридриха Эндельса говорят, что абсолютно резкие разграничительные линии несовместимы с теорией развития как таковой, хотя сам профессор Павлюченков склонен был начинать отчет политики военного коммунизма с началом красногвардейской атаки на капитал, то есть с декабрем 1917 года. Вторая проблема, которая давно дискутируется в историографии, это причины политики военного коммунизма. Итак, какие тут существуют точки зрения? В советской и, отчасти в российской историографии, в частности в работах Берхина, Гемпельсона, Бордюкова, Козлова, Ратьковского и других, политика военного коммунизма традиционно сводилась к ряду исключительно вынужденных сугубо экономических мероприятий, которые были обусловлены иностранной интервенцией и гражданской войной. При этом большинство советских историков всячески подчеркивали, плавный и постепенный характер введения этой экономической политики в реальную жизнь. В европейской историографии, в частности в работах профессора Самуэля, традиционно утверждалось, что военный коммунизм был не столько обусловлен тяготами и лишениями гражданской войны и иностранной интервенции, сколько имел под собой мощную идеологическую базу, восходящую еще к идеям и трудам Карла Маркса – Фридриха Энгельса и Карла Кауцкого. Третья точка зрения, она в основном принадлежит современным историкам, в частности профессорам Болдакову и Кабанову, которые считают, что субъективно военный коммунизм был вызван стремлением большевиков продержаться до начала мировой пролетарской революции, а объективно эта политика должна была решить важнейшую модернизационную задачу ликвидировать гигантский разрыв между хозяйственными укладами индустриального города и патриархальной деревни. Более того, По их мнению, политика военного коммунизма была прямым продолжением политики красногвардейской атаки на капитал, поскольку оба этих политических курса роднил бешеный темп основных экономических мероприятий, а именно полная национализация банков промышленных и торговых предприятий, вытеснение государственной кооперации и организации новой системы государственного распределения через производственно-потребительские кабуны, очевидная тенденция к натурализации всех хозяйственных отношений внутри страны и так далее. При этом многие авторы убеждены, что все лидеры и крупнейшие теоретики большевистской партии, в том числе Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий и Николай Иванович Бухарин, рассматривали политику военного коммунизма как столповую дорогу, ведущую прямо в социализм. Особенно отчетливо эта концепция большевистского утопизма, по их мнению, была представлена в известных теоретических работах левых коммунистов, которые и навязали самой партии ту модель военного коммунизма, которая была реализована ей в 1919-1920 годах. В данном случае речь идет о двух известных работах. Это работа Николая Ивановича Бухарина, программа коммунистов-большевиков, которая была написана в 1918 году, и экономика переходного периода, которая была написана в 1920 году, а также о популярном опусе Николая Ивановича Бухарина и Евгения Александровича Преображенского, азбука коммунизма, которая была опубликована в том же 1920 году, которые ныне ряд авторов называют литературными памятниками коллективного безрассудства большевиков. Причем надо сказать, что по мнению ряда современных ученых, в частности профессора Юрия Емельянова, именно Николай Иванович Бухарин в своей знаменитой работе «Экономика переходного периода» вывел из практики военного коммунизма целую теорию революционных преобразований, основанную на универсальном законе полного развала буржуазной экономики – производственной анархии и концентрированного насилия, которые позволят полностью изменить экономический строй буржуазного общества и построить на его руинах социализм. Более того, по твердому убеждению этого любимца всей партии и крупнейшего партийного теоретика, ну, так его в одной из своих последних работ назвал Владимир Ильич Ленин. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как это не покажется странным, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Ну и, наконец, по мнению еще одних современных авторов, того же Сергей Георгича Кармунзи, военный коммунизм стал неизбежным следствием катастрофического положения в народном хозяйстве страны, и в этой ситуации именно он сыграл исключительно важную роль в спасении жизни миллионов людей от неминуемой голодной смерти. Более того, все попытки доказать, что политика военного коммунизма имела доктринальные корни в марксизме абсолютно беспочвенной, поскольку с идеей быстрого скачка в социализм носилась только кучка большевиков-максималистов в лице Николая Бухарина и компании. Далее третья проблема, которая существует в историографии, это проблема итогов и последствий политики военного коммунизма. Какие здесь существуют подходы и мнения? Значит, практически все советские историки, в частности академик Минц, профессора Брехен, Дробижев, Гемпельсон и другие не только всячески идеализировали военный коммунизм, но фактически уходили от любых объективных оценок, основных итогов и последствий этой экономической политики большевиков в годы гражданской войны. По мнению большинства современных авторов, в частности тех же профессоров Кабанова и Булдакова, эта идеализация военного коммунизма во многом была связана с тем, что именно этот политический курс оказал огромное влияние на развитие всего советского общества, а также смоделировал и заложил основы той командно-административной системы в нашей стране, которая окончательно оформилась во второй половине 1930-х годов. Хотя я подчеркну, что вот эта точка зрения, которая была особо популярна в годы Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия, сейчас довольно часто и много подвергается объективной и существенной критике. В западной историографии до сих пор существуют две основных оценки итогов и последствий политики военного коммунизма. Ну, одна часть советологов, в частности профессора Яней, Малей и другие традиционно говорят о безусловном крахе экономической политики военного коммунизма, которая, по их мнению, привела к полной анархии и тотальному развалу промышленного и аграрного хозяйства в стране. Другие советологи, в частности профессор Левин, напротив утверждают, что главным итогом политики военного коммунизма стали этотизации, то есть гигантское усиление Роли государства и архаизация общественно-экономических отношений в России. Что касается первого вывода профессора Левина и ряда его коллег, то действительно вряд ли можно сомневаться в том, что в годы Гражданской войны и политики военного коммунизма произошло гигантское усиление всего партийного государственного аппарата власти в центре и на местах. Однако то, что касается экономических итогов политики военного коммунизма, то здесь положение дел обстояло значительно сложнее, чем это представляется указанным автором, поскольку, с одной стороны, военный коммунизм смел все прежние остатки средневекового строя в аграрном хозяйстве русской деревни – Однако, с другой стороны, совершенно очевидным является и то, что именно в период военного коммунизма произошло существенное укрепление патриархальной крестьянской общины, что позволяет говорить о реальной архаизации народного хозяйства страны. Далее, по мнению еще целого ряда современных авторов, в частности, тех же Булдакова, Кабанова, Павлюченкова и других, было бы ошибкой пытаться статистически определить негативные последствия политики военного коммунизма для народного хозяйства страны. И дело не только в том, что эти последствия невозможно отделить от последствий самой гражданской войны и иностранной интервенции, а в том, что итоги военного коммунизма имеют не столько количественное, сколько качественное выражение, суть которых состоит в самом изменении социокультурного стереотипа страны и ее граждан. Ну и, наконец, по мнению еще одних современных авторов, в частности того же профессора Карамурзы, военный коммунизм стал образом жизни и образом мысли, подавляющего большинства советских людей. А поскольку он пришелся на начальный этап становления советского государства, на его так называемый «младенческий возраст», то он не мог не оказать огромного влияния на всю ее историю и стал основной частью той самой матрицы, на базе которой воспроизводился советский общественный строй. Ну и, наконец, еще одна проблема, которая дискутируется в историографии, это проблема определения основных признаков военного коммунизма. Надо сказать, что по мнению большинства современных авторов, в частности, Те же председателя Булдакова, Кабанова, Павлюченкова и других, в процессе формирования основ политики военного коммунизма сложился абсолютный идеал социализма, главные постулаты которого были предельно лаконичны и просты. Первое – это тотальное уничтожение частной собственности на средства и орудия производства и господство единой государственной собственности на всей территории страны. Второе – это тотальная ликвидация товара-денежных отношений, системы денежного обращения и создание предельно жесткой плановой системы хозяйства в стране. Причем, по твердому убеждению данных авторов, основные элементы политики военного коммунизма большевики заимствовали из практики опыта кайзеровской Германии, где, начиная еще с января 1900. года, пятнадцатого года реально существовали: во-первых, государственные монополии на важнейшие продукты питания и товары ширпотреба; во-вторых, их нормированное распределение; в-третьих, всеобщая трудовая повинность; в-четвертых, твердые цены на основные виды товаров, продуктов и услуг; и, наконец, в-пятых, разверточный метод изъятия зерна и другой сельхозпродукции из аграрного сектора экономики страны. Таким образом, по мнению этих ученых, вожди русского якобинства, то есть большевики, в полной мере использовали формы и методы управления страной, которые были заимствованы ими у капитализма, находящегося в экстремальной ситуации Первой мировой войны. Ну, самым зримым доказательством этого вывода, является знаменитый проект программы партии, написанный Владимиром Ильичом Лениным еще в марте 1918 года, который содержал основные черты будущей политики военного коммунизма. Что это за черты? Ну, первое – это уничтожение парламентаризма и соединение законодательной и исполнительной ветвей власти в Советах всех уровней, Второе ⁇ это социалистическая организация производства в общегосударственном масштабе. Третье ⁇ это управление процессом производства через профсоюзы и фабрично-заводские комитеты, находящиеся под контролем органов советской власти. Четвертое – это государственная монополия торговли, а затем ее полная замена планомерно организованным распределением, которые будут осуществлять союзы торгово-промышленных служащих. Шестое – принудительное объединение всего населения страны, производственно-потребительские коммуны. И шестое – Это организация соревнований между этими коммунами за неуклонное повышение производительности труда, организованности, дисциплины и так далее. О том, что руководство большевистской партии превратило организованные формы германского буржуазного хозяйства в главное орудие утверждения пролетарской диктатуры прямо писали и сами большевики, в частности, Юрий Залманович Ларин Лурье, который еще в 1928 году опубликовал свою довольно известную работу «Государственный капитализм военного времени в Германии 1914-1918 годов». Более того, ряд современных историков, в частности профессор Павлюченков, утверждают, что военный коммунизм представлял собой российскую модель немецкого военного социализма или госкапитализма. Поэтому в определенном смысле военный коммунизм был лишь чистым аналогом традиционного в российской политической среде западничества, лишь с той существенной разницей, что большевикам, по его мнению, удалось плотно окутать этот политический курс пеленой коммунистической идеологии и фрадиологии. Каковы же были основные признаки военного коммунизма? Здесь в настоящее время существуют три основных точки зрения. Что это за точки зрения? Ну, в советской историографии, в частности, в работах Виноградова, Брехина, Гемпельсона, Дмитриенко и других, все существо политики военного коммунизма традиционно сводили только к основным экономическим мероприятиям, которые были проведены партией большевиков в 1918-1920 годах. Ряд современных авторов, в частности Булдаков, Кабанов, Бордюков, Козлов, Полюченко, тот же Гимпельсон, который прожил довольно долгую и насыщенную жизнь и уже в постсоветский период написал, Целый ряд новых работ обращает особое внимание на то, что коренная ломка экономических и социальных отношений сопровождалась кардинальной политической реформой и установлением однопартийной диктатуры в стране. Ну и, наконец, еще одни современные авторы, тот же профессор Сергей Крамуржа, считает, что главным признаком военного коммунизма был перенос «центра тяжести» экономической политики с производства товаров и услуг на их уравнительное распределение. Не случайно тот же Лев Давыдович Троцкий, говоря о политике военного коммунизма, довольно откровенно писал о том, что мы национализировали дезорганизованное хозяйство буржуазии и установили в самый острый период борьбы – с классовым врагом режим потребительского коммунизма. А все остальные признаки военного коммунизма, как то знаменитая продразвёрстка, монополия государства в сфере промышленного производства и банковских услуг, ликвидации товарно-денежных отношений, всеобщая трудовая повинность и милитаризация народного хозяйства страны являлись лишь структурными признаками военно-коммунистической системы, которая в конкретных исторических условиях была характерна и для Великой Французской революции 1789-1804 годов, и для Кайзеровской Германии 1915-1918 годов, и для России в эпоху гражданской войны и иностранной интервенции в 1918-1920 годах. Теперь бы я хотел остановиться на основных чертах политики военного коммунизма – Но вот в этой части лекции я поговорю только о политике продовольственной диктатуре и продразверстке, а остальные основные черты политики военного коммунизма – освещу уже в следующей лекции. Итак, по мнению подавляющего большинства историков, основными чертами политики военного коммунизма, которые в окончательном виде были сформулированы в марте 1919 года на восьмом съезде РКПБ, выглядели следующим образом. Первое. Это политика продовольственной диктатуры и продразверстки. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности, тех же историков Бордюкова и Козлова, большевики отнюдь не сразу пришли к идее про и первоначально собирались создать государственную систему хлебозаготовок, основанную на традиционных рыночных механизмах, в частности, путем значительного повышения цен на зерно и другую сельхозпродукцию. Еще в апреле 1918 года в своем докладе об очередных задачах советской власти, сам Владимир Ильич Ленин прямо заявил, что советская власть будет проводить прежнюю продовольственную политику в соответствии с тем экономическим курсом, контры которого были определены еще в марте 1918 года. Иными словами, речь шла о сохранении хлебной монополии твердых цен на зерно и традиционной системы товарообмена, давно существовавшей между городом и деревней. Однако уже в мае 1918 года из-за резкого обострения военно-политической ситуации в стране, в основных хлебопроизводящих регионах страны, в частности на Кубани, на Дону, Малороссии и Новороссии, Позиция высшего политического руководства страны коренным образом изменилась. Уже в начале мая 1918 года по докладу Наркома продовольствия Александра Дмитриевича Цюрупы, члены советского правительства, впервые обсуждали, проект декрета о введении продовольственной диктатуры в стране. И хотя целый ряд членов ЦК и руководства Высшего Совета Народного Хозяйства, в частности Лев Борисович Каменев, Алексей Иванович Рыков и Юрий Залманович Ларин выступили против этого декрета, 13 мая он был одобрен в ЦИК РСФСР и оформлен в виде специального декрета о предоставлении Народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией. Затем в середине мая 1918 года принимается новый декрет ЦНК и ФЦИК РСФСР об организации продовольственных отрядов, которые вместе с комбедами, то есть комитетами бедноты, должны были стать основным инструментом выбивания скудных продовольственных ресурсов из десятков миллионов крестьянских хозяйств страны. Одновременно в развитии данного декрета совнарком и в принимает декрет о реорганизации наркомата продовольствия РСФСР и местных продовольственных органов, в соответствии с которым была проведена полная структурная перестройка этого ведомства страны в центре и на местах. В частности, этот декрет, который вполне правомерно окрестили банкротством идеи Советов на местах, во-первых, установил прямое подчинение всех губернских и уездных продовольственных структур не органам советской власти на местах, а наркомату продовольствия РСФСР, Во-вторых, определил, что в рамках этого наркомата будет создано специальное управление продовольственной армии, которое будет отвечать за выполнение государственного плана хлебозаготовок в масштабах всей страны. Надо сказать, что вопреки устоявшемуся или традиционному мнению, сама идея продовольственных отрядов была не изобретением большевиков, и пальму первенства здесь все же следует отдать Февралистам. Еще 25 марта 1917 года временное правительство, издав закон о передаче хлеба в распоряжение государства, ввело на всей территории страны государственную монополию на хлеб. Однако, поскольку план государственных хлебозаготовок выполнялся из рук вон плохо, то в августе 1917 года для проведения принудительных реквизиций продовольствия и фуража из состава маршевых частей действующей армии и толовых гарнизонов начали формироваться специальные воинские отряды, которые и стали прообразом тех самых большевистских прототрядов, которые возникли в годы Гражданской войны. Надо сказать, что деятельность продовольственных отрядов до сих пор вызывает абсолютно полярные оценки и в исторической науке, и В широком общественном сознании. Одни историки, в частности тот же Кабанов и Бровкин, полагают, что выполняя планы хлебозаготовок, большинство продаотрядов занимались поголовным грабежом всех крестьянских хозяйств, независимо от их социальной принадлежности. То есть речь идет о бедняках, середняках и зажиточных кулаках. Однако их оппоненты, в частности, тот же Карамурза, Бордюков, Козлов и другие, утверждают, что вопреки расхожим домыслам и легендам, прот отряды, объявив крестовый поход в деревню за хлебом, не занимались грабежом крестьянских хозяйств, а добивались ощутимых результатов Именно там, где добывали хлеб путем традиционного товара обмена. Надо сказать, что после начала фронтальной гражданской войны и иностранной интервенции Совет народных комиссаров и ЦИК РСФСР 11 июня 1918 года принимает знаменитый декрет об организации и снабжении комитетов деревенской бедноты или комбедах, которые ряд современных авторов, те же Долудский и Дементьев, называли спусковым механизмом гражданской войны. Хорошо известно, что впервые сама идея организации комбедов прозвучала еще на заседании в ЦИК в мае 1918 года из уст его тогдашнего председателя Якова Михайловича Свердлова, который мотивировал необходимость их создания для разжигания Второй социальной войны в деревне и беспощадной борьбы с классовым врагом в лице сельского буржа, то есть деревенского кровопийца и мироеда Кулака. Поэтому процесс организации комбедов, который сам Владимир Ильич Ленин расценил как величайший шаг социалистической революции в деревне, пошел стремительными темпами. И уже к сентябрю 1918 года на всей территории страны было создано более 30 тысяч комбедов, костяк которых составила так называемая деревенская голодьба или бедняки. По мнению вышеупомянутых историков, главным образом либерального толка, основной задачей комбедов стала не только борьба за хлеб, но и сокрушение властных и уездных органов советской власти, которые состояли из зажиточных слоев российского крестьянства и не могли быть по определению органами пролетарской диктатуры на местах. Таким образом, их создание не только стало спусковым механизмом гражданской войны, но и привело к фактическому уничтожению советской власти в деревне. Кроме того, как отметили ряд авторов, того же либерального лагеря, в частности господин Кабанов, комбеды, не выполнив предназначенной им исторической миссии, дали мощный импульс хаосу, разрухе и оскудению российской деревни. Хотя я подчеркнул, что а, эта проблема, проблема комбедов и их деятельности в начальный период гражданской войны и иностранной интервенции до сих пор является предметом острой научной дискуссии и бесконечных споров между представителями разных политических лагерей. Между тем, в августе 1918 года Совет народных комиссаров и ИФЦИК СССР принимает пакет новых нормативно-правовых актов, которые знаменовали собой создание целой системы чрезвычайных мер по изъятию зерна в пользу государству, в том числе декреты о привлечении к заготовке хлеба рабочих организаций, об организации уборочных и уборочно-реквизиционных отрядов, положение о заградительных реквизиционных прототрядах и так далее. Затем в октябре 1918 года в ЦИК и СНК РСФСР принимают новый декрет об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов. Надо сказать, что часть ученых, в частности, небезвестный профессор Данилов, без достаточных на то оснований высказали мысль о генетической связи этого декрета с продналогом 1921 года, положившим начало Непо. Однако большинство историков, те же профессора Козлов и Бордюков, справедливо утверждают, что этот декрет знаменовал собой отказ от нормальной системы налогообложения и переход в системе чрезвычайного налогообложения, построенному по классовому принципу. Кроме того, по мнению тех же историков, именно с конца 1918 года обозначился явный поворот всей советской государственной машины от неупорядоченной чрезвычайщины к вполне организованным и централизованным формам экономической и продовольственной диктатуры в стране. Надо сказать, что крестовый поход на кулака и деревенского мироеда, объявленный этим декретом, с восторгом был встречен не только деревенской беднотой, но и подавляющей массой среднего российского христианства, численность которого тогда составляла более 65% всего сельского населения страны. Таким образом, взаимное притяжение большевиков – и среднего крестьянства, возникшее на рубеже 1918-1919 годов, и предрешила участь комитетов бедноты. Уже в ноябре 1918 года на 6-м Всероссийском съезде Советов под давлением самой коммунистической фракции, которую тогда возглавлял Лев Борисович Каменев, принимается решение о восстановлении единообразной системы органам советской власти на всех уровнях, что по сути означало ликвидацию комбедов. В декабре 1918 года Первый Всероссийский съезд земельных отделов коммун и комбедов Приняла резолюцию о коллективизации земледелия, которая четко обозначила новый курс на обобщищение единоличных крестьянских хозяйств и перевод их на рельсы крупного аграрного производства, построенного на социалистических началах. Однако эта резолюция, как и предполагал сам Владимир Ильич Ленин и нарком земледелия Семен Пафнутьевич Середа, была встречена в штыки подавляющей массой многомиллионного российского крестьянства. Эта ситуация заставила большевиков вновь изменить принципы продовольственной политики и уже 11 января 1919 года издать знаменитый декрет о продовольственной разверстие зерновых хлебов и фуража. Надо сказать, что вопреки традиционному общественному мнению, продразвержка в России была введена отнюдь не большевиками, а именно царским правительством Алексея Федоровича Трепова, которое еще в ноябре 1916 года по предложению тогдашнего министра земледелия Александра Александровича Ритиха издало специальное постановление по данному вопросу. Хотя, безусловно, продразвёрстка образца 1919 года существенным образом отличалась от продразвёрстки образца 1916 года. Надо сказать, что по мнению ряда современных авторов, в частности того же Павлюченкова, Бордюкова, Козлова и других, вопреки сложившемуся стереотипу, продразвёрстка стала отнюдь не ужесточением продовольственной диктатуры в стране, а ее формальным ослаблением – поскольку содержала очень важный элемент, а именно изначально заданный размер государственных потребностей в хлебе и фураже. Кроме того, как показал профессор Сергей Георгиевич Карамурза, масштаб большевистской продразверстики составлял примерно 260 миллионов пудов, в то время как царская продразверстка составляла более 300 миллионов пудов зерна в год. Вместе с тем, сама продоразвертка исходила не из реальных возможностей крестьянских хозяйств, а из государственных потребностей, поскольку в соответствии с данным декретом, во-первых, все количество зерна, фуража и другой сельхозпродукции, которое необходимо было государству для снабжения рабочей крестьянской Красной Армии и городского населения, развертывалось между всеми хлебопроизводящими губерниями страны. Во-вторых, во всех крестьянских хозяйствах, попавших под молох продразверстки, оставалось минимальное количество сестного, фуражного и семенного зерна и другой сельхозпродукции, а все остальные излишки подлежали полной реквизиции в пользу государства. Тем временем, 14 февраля 1919 года было опубликовано положение в ЦИК РСМСР о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию. Однако этот декрет, по мнению многих авторов, уже не имел принципиального значения, поскольку основная масса российского крестьянства, отвергнув так называемую «коллективную коммунию», пошла на компромисс с большевиками, согласившись с временной продовольственной разверской, которую сами крестьяне считали меньшим злом. Таким образом, к весне 1919 года из перечня всех большевистских декретов по аграрному вопросу сохранился лишь декрет о продразверске, ставший несущим каркасом всей политики военного коммунизма в стране. Вместе с тем, продолжая поиск различных механизмов, способных заставить значительную часть российского крестьянства добровольно сдавать государству продукты сельхозназначения и промыслов, Совет народных комиссаров и ЦИК РСФСР издают новые декреты, а именно о льготах по взысканию натурального налога Апрель 1919 года и об обязательном товарообмене август 1919 года. Однако эти декреты не имели особого успеха у крестьянства, и уже в ноябре 1919 года по решению советского правительства на территории страны вводятся новые разверстки – картофельная, дровяная, топливная и гужевая. Ну и, наконец, надо сказать, что по мнению ряда авторитетных ученых, в частности, профессоров Ли и Карамурзы, лишь большевики смогли создать в годы гражданской войны и интервенции работоспособный реквизиционно-снабженческий продовольственный аппарат, который спас от голодной смерти десятки миллионов людей в стране. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а э, об остальных О основных чертах политики военного коммунизма мы поговорим в следующей лекции. Благодарю за внимание. До свидания.